Часть 13. Как можно решить мои проблемы, связанные со здоровьем? Я жертва такого набора хронических заболеваний, что хватило бы на три жизни. Почему я всем этим болею в этой жизни? Для начала давай выскажем одну вещь прямо. Ты их любишь. По крайней мере большинство из них. Ты замечательно их использовал, чтобы чувствовать жалость к себе и привлекать к себе внимание. В тех случаях, когда ты их не любил, это происходило только потому, что они зашли слишком далеко. Дальше, чем ты мог предположить, когда ты их придумывал. Теперь давай поймем то, что ты, вероятно, уже знаешь. Всякая болезнь создана самим человеком. Даже обычные врачи сейчас уже понимают, что люди сами делают себя больными. Многие люди делают это неосознанно. Они даже не знают, что они делают. Поэтому, когда они заболевают, они не знают, что причинило им страдания. Это воспринимается, как будто что-то выпало на их долю, а не они сами это создали. Это происходит потому, что большинство людей вообще идут по жизни, и это касается не только вопросов здоровья, неосознанно. Люди курят и удивляются, почему они заболевают раком. Люди едят животных и жир, и удивляются, от чего у них закупорены артерии. Люди всю свою жизнь злятся и удивляются, откуда у них сердечные приступы. Люди соперничают с другими людьми, беспощадно и в условиях невероятного стресса, и удивляются, из-за чего у них случаются параличи. Невидимая на первый взгляд правда состоит в том, что большинство людей своим беспокойством изводят себя до смерти. Из всех форм умственной активности беспокойство является чуть ли не наихудшей. после ненависти, которая представляет собой очень саморазрушительную силу. Беспокойство бессмысленно. Это напрасная трата умственной энергии. Оно создает биохимические реакции, которые причиняют вред телу, от расстройства желудка до остановки сердца и прочих недугов. Здоровье улучшится почти сразу же, как только прекратится беспокойство. Беспокойство – это деятельность разума, который не осознает своей связи со мной. Ненависть является самым разрушительным умственным состоянием. Она отравляет тело, и ее последствия практически необратимы. Страх является противоположностью всего того, что ты собой представляешь, и поэтому обладает эффектом противодействия твоему умственному и физическому здоровью. Страх – это преувеличенное беспокойство. Беспокойство, ненависть, страх вместе со своими порождениями, тревожностью, горечью, нетерпимостью, корыстолюбием, недоброжелательностью, склонностью к осуждению и обвинению. Все они атакуют тело на клеточном уровне. Невозможно сохранить тело здоровым в таких условиях. Подобным образом, хотя и несколько в меньшей степени, тщеславие, потакание своим прихотям и алчность тоже приводят к физическим заболеваниям. Любая болезнь первоначально создается в уме. Как это может быть? А как насчет болезней, которыми заражаются от других людей? Есть ведь грипп, если на то пошло, спит. В твоей жизни ничего не происходит, буквально ничего, что сначала не было бы мыслью. Мысли подобны магнитам, которые притягивают к тебе воздействие. Мысль не всегда может быть столь очевидной, как, например, «я обязательно подхвачу страшную болезнь». Мысль может быть... обычно и бывает, гораздо более тонкая, чем это. Я не умею жить. Моя жизнь – это сплошная неразбериха. Я неудачник. Бог накажет меня. Я сыт по горло такой жизнью. Мысли – это очень тонкая, но очень мощная форма энергии. Слова – не менее тонкая, более плотная. Действия представляют собой наиболее плотную форму энергии. Действие – это энергия в плотной физической форме. В мощном движении. Когда ты думаешь, говоришь и действуешь, исходя из негативного понятия, вроде «я неудачник», ты приводишь движение огромную созидательную энергию. Будет удивительно, если ты отделаешься простудой. Это самое малое, что может из этого получиться. Очень трудно противостоять влияниям отрицательных мыслей, когда они уже приобрели физическую форму. Не невозможно, но очень трудно. Для этого необходима величайшая вера. Это требует исключительной убежденности в позитивной силе Вселенной, как бы ты это ни называл, Богом, Богиней, Абсолютом, изначальной силой, первопричиной или еще как-нибудь. Целители обладают такой верой. Это та вера, которая становится абсолютным знанием. Они знают, что тебе было предназначено быть целостным, завершенным и совершенным в этот самый момент. Обладание этим знанием тоже является мыслью, и очень сильно действующей. У нее достаточно силы, чтобы сдвинуть горы, не говоря уже о молекулах в твоем теле. Вот почему целители могут излечивать, и часто даже на расстоянии. Мысль не ведает расстояния. Мысль путешествует вокруг света и пересекает вселенную быстрее, чем ты можешь произнести слово. Скажи только слово, и вы выздоровеет слуга мой. И так было в тот же самый миг, даже до того, как фраза была закончена. Такой была вера сотника. Но вы все умственно прокаженные. Ваш разум изъеден негативными мыслями. Некоторые из них вам навязаны. Многие из них вы фактически выдумываете, вызываете сами. А потом вынашиваете в себе или лелеете часами, днями, неделями, месяцами и даже годами. И удивляетесь, почему вы болеете. Ты можешь решить проблемы, связанные со здоровьем, как ты это называешь, решая проблемы со своим образом мыслей. Да, ты можешь вылечить некоторые состояния, которые ты уже приобрел, сам себе подарил, а также предотвратить развитие многих других серьезных проблем. И всего этого ты можешь добиться, изменив свое мышление. И еще, хотя я очень сожалею, что приходится это советовать, потому что это, приходя от Бога, звучит как-то по Но, ради Бога, заботься о себе получше. Ты отвратительно заботишься о своем теле, уделяешь ему совсем мало внимания до тех пор, пока не начинаешь подозревать, что с ним творится что-то неладное. В сущности, ты ничего не делаешь для его профилактики. О своей машине ты заботишься лучше, чем о своем теле, и это не преувеличение. Тебе не только не удается предотвратить срывы с помощью медосмотров раз в год и применение процедур и лекарств которые тебе были прописаны. Кстати, зачем ты идешь к врачу? Она оказывает тебе помощь, а ты потом не используешь средства, которые она советует. Ты можешь ответить мне на этот вопрос? Ты еще и отвратительно обращаешься со своим телом в промежутках между этими визитами к врачу, после которых ты не делаешь ничего. Ты не тренируешь тело, поэтому оно становится вялым и, что еще хуже, слабеет от бездействия. Ты не питаешь его должным образом, тем самым делая его еще более немощным. Потом ты пичкаешь его ядами, токсинами и самыми нелепыми веществами, которые преподносятся тебе под видом пищи. А оно все еще служит тебе, этот удивительный механизм. Оно продолжает пыхтеть, храбро двигаясь дальше наперекор этой яростной атаки. Ужасно. Условия, в которых ты просишь свое тело выживать, отвратительны. но ты делаешь мало или вообще ничего не делаешь для их улучшения. Ты прочитаешь это, с сожалением кивнешь головой в знак согласия и сразу же возьмешься за старое. А знаешь почему? Я боюсь спросить. Потому что у тебя нет воли к жизни. Это суровое обвинение. Я не хотел, чтобы это выглядело суровым, и тем более не хотел, чтобы это воспринималось как обвинение. Суровый – относительный термин. Это суждение, которое ты вынес моим словам. Обвинение подразумевает вину, а вина означает проступок. Здесь не идет речь о проступке, поэтому нет вины и нет обвинения. Я просто сказал правду. Как и всякая правда, эта правда может пробудить тебя. Некоторые люди не любят, когда их будят. Многие. Большинство предпочитает спать. Мир оказался в своем нынешнем состоянии потому, что мир полон лунатиков. Относительно моего утверждения, в чем оно представляется тебе неверным? У тебя нет воли к жизни, по крайней мере не было до настоящего момента. Если ты скажешь мне, что ты уже мгновенно преобразился, то я пересмотрю свое предсказание о том, что ты сейчас будешь делать. Я признаю, что мой прогноз сделан с учетом прошлого опыта. Он был предназначен для того, чтобы разбудить тебя. Иногда, когда человек по-настоящему крепко спит, его нужно немного встряхнуть. Раньше я видел, что у тебя было мало воли к жизни. Сейчас ты можешь это отрицать, но поступки говорят за тебя громче, чем твои слова. Если ты хоть раз в жизни закурил сигарету, тем более если ты выкуривал по пачке в день на протяжении 20 лет, как это и было, у тебя очень мало воли к жизни. Тебя не беспокоит, что ты творишь со своим телом. Но я бросил курить больше 10 лет назад. только после 20 лет ужасного издевательства над телом. И если ты когда-нибудь заставлял свое тело опьянеть от алкоголя, то у тебя очень мало воли к жизни. Я пью весьма умеренно. Тело не предназначено для приема алкоголя. Он ослабляет разум. Но Иисус принимал алкоголь. Он отправился на свадьбу и превратил воду в вино. А кто сказал, что Иисус был совершенен? О, ради Бога! Послушай, я начинаю тебя раздражать, Ну, я далек от того, чтобы меня раздражал Бог. Я хочу сказать, что это было бы несколько самонадеянно, не так ли? Но я действительно считаю, что мы можем зайти слишком далеко. Мой отец учил меня, что все хорошо в меру. Я думаю, что придерживаюсь этой точки зрения в отношении алкоголя. Тело может легко оправиться только от незначительных злоупотреблений. В этом смысле совет дельный. Тем не менее, я настаиваю на своем первоначальном утверждении. Тело не предназначено для приема алкоголя, но даже некоторые лекарства содержат алкоголь. У меня нет власти над тем, что вы называете лекарствами. Я остаюсь при своем утверждении. Ты не сгибаем, да? Послушай, истина есть истина. Если бы кто-то сказал, немного алкоголя тебе не повредит и поместил бы это в контекст той жизни, которой ты сейчас живешь, то мне пришлось бы с этим согласиться. Но это не меняет высказанной мною истины. Это просто позволяет тебе игнорировать ее. Однако задумайся. В настоящее время вы, люди, изнашиваете свои тела обычно за 50-80 лет. Некоторые дольше, но немногие. Другие перестают функционировать раньше, но не большинство. Мы можем с этим согласиться? Да, я согласен. Прекрасно. У нас есть хорошая отправная точка для дискуссии. Так вот, когда я сказал, что мог бы согласиться с утверждением, что немного алкоголя тебе не повредит, я сделал уточнение, добавив, в контексте той жизни, которой ты сейчас живешь. Видишь ли, многие люди кажутся удовлетворены той жизнью, которая у вас сейчас. Ты можешь удивиться, узнав об этом, но жизнь была предназначена для того, чтобы жить ее совсем по-другому. Было задумано, что твое тело должно сохраняться гораздо дольше. Разве? Да. Насколько дольше? Бесконечно дольше. Что это значит? Это значит, сын мой, что было задумано, что твое тело должно существовать вечно. Вечно? Да, прочти это. Во веки веков. Ты хочешь сказать, что предполагалось... предполагается, что мы никогда не умрем? Вы действительно никогда не умираете. Жизнь вечна. Вы бессмертны. Вы никогда не умираете. Вы просто меняете форму. Но вам даже этого не надо было делать. Вы так решили. Не я. Я создал вас воплоти, которая должна существовать вечно. Ты в самом деле считаешь, что лучшее, на что Бог способен, лучшее, что я мог создать, Это тело, которое может протянуть 60, 70, может быть, 80 лет, и потом развалиться? И ты вообразил себе, что это предел моих возможностей? Вообще-то мне и в голову никогда не приходило думать так. Я предопределил твоему замечательному телу существовать вечно. И самые первые из вас жили во плоти практически без боли и без страха того, что вы теперь называете смертью. В вашей религиозной мифологии вы символически изображаете свою клеточную память о первом варианте человеческих существ, в виде Адама и Евы. На самом деле их, конечно, было гораздо больше, чем двое. С самого начала идея была в том, чтобы у вас, замечательных душ, был шанс познать самих себя такими, какие вы есть в действительности, через опыт, приобретенный в физическом теле, как я здесь уже много раз объяснял. Это было сделано путем снижения неизмеримой скорости вибрации, мыслеформы, чтобы создать материю, включая ту материю, которую вы называете физическим телом. Жизнь развивалась в несколько мгновенных этапов, которые вы теперь называете миллиардами лет. И в этот святой миг вошел ты, из моря, воды жизни, на землю и в ту форму, которую ты сейчас сохраняешь. Значит, эволюционисты правы. Я нахожу забавным, это и в самом деле неиссякаемый источник удивления, что у вас, людей, есть такая потребность делить все на правильное и неправильное. Вам никогда не приходит в голову, что вы придумали эти ярлыки, чтобы помочь себе определить материал и ваше «я». Вам никогда не приходит в голову, за исключением самых светлых умов среди вас, что вещь может быть и правильной, И неправильный одновременно. Что только в мире относительного вещь может быть одним или другим. В мире абсолютного, в мире времени без времени, все вещи являются всем. Нет мужского и женского, нет до и после, нет быстрого и медленного. Здесь и там, внизу и вверху, справа и слева. И нет правильного и неправильного. Ваши астронавты и космонавты имели возможность это почувствовать. Они представляли себе, что взлетают вверх, чтобы выйти в открытый космос, а когда добирались туда, обнаруживали, что они смотрят вверх, чтобы увидеть Землю. А было ли это так? Возможно, они видели Землю внизу. Тогда где было Солнце? Вверху? Внизу? Нет, вон там, слева. Так внезапно вещь оказывалась ни вверху, ни внизу, Она была сбоку, и таким образом всякие определения исчезали. Так обстоит дело в моем мире, в нашем мире, в нашей сфере реального. Все определения исчезают, и становится трудно даже говорить об этой сфере конкретными словами. Религия есть ваша попытка говорить о том, чего не выскажешь словами, и у нее это не слишком хорошо получается. Нет, сын мой, эволюционисты не правы. Я создал все это, все это, в мгновение ока, в один святой миг, в точности, как говорят креационисты. И это произошло в процессе эволюции, на который уходят миллиарды и миллиарды того, что вы называете годами, в точности, как утверждают эволюционисты. И то, и другое верно. Как обнаружили космонавты, все зависит от того, как смотреть. Тогда возникает вопрос. Один святой миг и миллиарды лет, в чем разница? Можешь ли ты просто согласиться с тем, что в некоторых вопросах жизни тайна слишком глубока, чтобы ты мог ее постичь? Почему бы просто не воспринять это как священное таинство? Почему не позволить божественному быть божественным и оставить его в покое?